The Soft Parade Однажды во время записи The Soft Parade The Soft Parade — Четвертый студийный альбом The Doors, выпущенный 18 июля 1969 года. Мы вышли из совершенно новой студии Electro Studios, чтобы подышать свежим воздухом, и какой-то парень просто подошел к нам и ударил Рея в лицо. И довольно сильно. Очки Рэя упали на землю. Мы бросились на парня, пытались узнать, зачем он так поступил, словно он мог дать нам ответ, имеющий хоть какой-то смысл. Но он, очевидно, был психически нездоров. Насколько я понял, он разозлился, подумав, будто мы написали о нем песню. По крайней мере, он оказался фанатом. Этот удар не единственный во время записи альбома. Однажды Джим заявился в студию с разбитым носом и улыбкой в ушей. Выяснилось, что он и его свояк пошли выпить. Он все просил меня дать ему по морде, так я и сделал. Виновато оправдывался свояк. Джим буквально находился на пике алкоголизма во время записи «The Soft Parade». Мы уже привыкли к влиянию алкоголя на его поведение, но теперь алкоголь воздействовал и на его творческую сторону. Он не мог написать мне строчки, а старый материал весь был израсходован. Для меня это значило, теперь я должен заполнить эти дыры в процессе написания песен. И я справлялся. Но это нарушило баланс, который позволял нашим предыдущим альбомам приходить к успеху. К тому моменту Пола Ротшильда стали называть маленьким Гитлером за его жестокий, мучительный стиль продюсирования. Его стремление к идеалу можно оправдать успехом «Waiting for the Sun», и мы снова подверглись бесконечной настройке записи нескончаемых дублей. Джим снова запил чтобы справиться с тяжелой работой. Еще одной причиной, по которой Пол был так одержим именно этим альбомом, в отличие от предыдущих пластинок, оказался его дилер, поставщик кокаина, который без конца слонялся по студии. Разумеется, целью его пребывания была не техническая поддержка или настройка оборудования. Пол предложил притащить целый оркестр для записи некоторых песен, и поначалу я не был фанатом этой идеи. Но написание целого комплекса сложных, грандиозных аранжировок возымело стимулирующий эффект. Когда вы в студии слушаете живые струнные и духовые инструменты, их мощь словно очищает вас. До сих пор возникает ощущение, что мы пытались скопировать The Beatles. Или еще хуже. Мы копировали The Rolling Stones, которые копировали The Beatles. У нас была целая куча крутых инструментов, но Джорджа мартина -то у нас не было. В один из дней записи в студию зашел Джордж Харрисон. Я практически уверен, что он сразу приметил наш оркестр и манеру копирования. Но он был слишком вежлив и толерантен, чтобы прокомментировать ситуацию. Выяснилось, что The Rolling Stones тоже в городе. Примерно в то же время они записывали песню гиммес Шелтер» на нашей студии. Мне пришлось заглянуть туда как раз во время записи знаменитого дуэта Мика Джаггера и Мэри Клейтон. Было сразу ясно, что это настоящий хит. Позже я узнал, что они в буквальном смысле скинули Мэри с кровати, вызванив последнюю минуту записи. Мне всегда было интересно, почему во время записи у нее бегуди в волосах. Кёрти Сэмми, сыгравший соло на саксофоне на "Тачме". Встречался с Мэри и пришел туда со мной, чтобы посмотреть, как она поет. Через пару лет они поженились. Была в Электростудиус какая-то магия, которая свела вместе The Rolling Stones, The Beatles, The Doors, Мэри и Кертиса. The Soft Parade ознаменовал окончание традиции. Раньше в строке авторства мы указывали конкретную фамилию автора песни, а не всю группу. Якобы виной всему наша с Джимом ссора по поводу строчки «Can't you see me growing? Get your guns! F Tell all the people!» Но ведь я никогда не был в таком сильном восторге от своих текстов, чтобы запрещать Джиму что-то менять в них. И даже если бы я попытался, неужели кто-то думает, что получилось бы запретить ему? Всякий раз, желая изменить текст, Джим просто делал это. Он был поэтом. Я — гитаристом. Он тот самый парень, который заявил «Мы хотим сейчас же захватить мир, и никто не выйдет отсюда живым, и у нас есть цифры, которые должны победить. Да, мы захватываем власть». Отсылка к песне «The 5 «Five to One». А в заглавной песне «The Soft Parade» он написал строчку «Better bring you gun». Неужели он съежится от одной строчки о революции? Насколько я могу судить, изменение формата указания авторства песен связано скорее с осознанием Джимом того факта, как мало он сделал. Его чувством дискомфорта из-за того, что люди предполагают, будто все тексты написаны им. Идеальная иллюстрация того, как легко Джим предлагал изменить текст. Название для «Тачми» — «Прикоснись ко мне». Когда я написал ее, она называлась «Хитми» — «Ударь меня» так как меня вдохновил Блэк Джек. В документальном фильме «Праздник друзей» есть кадры, на которых я пытаюсь научить группу играть в карточную игру под названием «5.55». Но они не поняли правила, и в итоге я забрал все их бабки. Тогда ко мне пришла идея. Движение в карточной игре — люди, повышающие ставки и отказывающиеся показывать свою руку. Это казалось хорошей метафорой для спорных отношений. Отсюда и текст. Джим беспокоился, что люди не поймут этот символизм и воспримут фразу «ударь меня» буквально. Заменив одно слово, он сделал всю песню лучше и, несомненно, помог Тачме стать хитом. Тачми всегда сбивает музыкантов с толку. Вступление длится семь тактов, тогда как обычно их восемь или какое-то другое четное количество. Из-за этого каждый раз, когда я делаю кавер на эту песню с новой группой музыкантов, Они постоянно ошибаются, и мне приходится тратить по крайней мере полчаса, тренируя их и помогая им в борьбе с их инстинктом, который жаждет сыграть этот восьмой такт. И затем я должен объяснить, что когда та же партия звучит во второй раз, мы почему-то играем ее только в течение шести тактов. Финал песни тоже постоянно сбивает людей с толку. Там можно услышать глубоко замиксованный старый слоган стирального порошка «Аякс» сильнее грязи» который мы повторяем вместе с Полом Ротшильдом и его наркодилером. Поклонники до сих пор ломают голову над более глубоким значением этой фразы. Но никакого глубинного смысла здесь нет, как и в том, что последние четыре ноты песни идеально совпадают с джинглом маякс Мы решили, что забавно добавить его элемент в песню. Никогда не позволяйте никому говорить, что у The Dors нет чувства юмора или что Робби Кригер слишком серьезно относился к своим текстам. В декабре 1968 года, после того, как «The Soft Parade» был уже закончен, но еще не выпущен, мы отыграли концерт на форум в Лос-Анджелесе. У нас было достаточно денег, чтобы нанять живой оркестр для полновесной демонстрации нового материала. А еще достаточно власти, чтобы решать, кто будет на разогреве. Рейн настаивал на выступлении парня по имени Луи Цун Юэнь, который играет традиционную китайскую музыку на инструменте, называемом пипа. Пипа. Также пипа. Китайский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. Вполне предсказуемо, что 18 тысячам фанатов The Doors это не понравится. Тогда мы подумали, было бы здорово, если бы Джерри Ли Ильюс. Один из наших первых героев рок-н-ролла сыграл у нас на разогреве. Его гитарист подошел ко мне перед выступлением и попросил одолжить гитару. «Подойдет любая старая рок-гитара Фендер». Но у меня были только Гибсон, и он вежливо согласился. Мы тогда еще не знали, что Джерри Ли отказался от рока как дьявольской музыки. Поэтому публику вместо этого угощали набором преимущественно кантри-мелодий. Получилось даже хуже, чем китайская пипа. Когда толпа свистала его, Джерри Ли сказал, «Да благословит Бог тех из вас, кто любит кантри. Всем остальным желаю сердечного приступа». После столь милого разогрева мы вышли на сцену и сыграли кучу новых песен, о которых толпа даже не подозревала, да еще и с примесью струнных и духовых инструментов вместо привычного сырого звука задорс, Doors, они так ждали. Но, учитывая все обстоятельства, нас приняли хорошо и все-таки нам стоило лучше продумывать такие вещи. В следующем месяце мы отправились на наше первое шоу на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорк и снова наняли струнный духовой оркестр для презентации новых песен в полноформатном режиме. Когда я окончил среднюю школу, родители разрешили мне впервые поехать в Нью-Йорк с Биллом Вольфом и моим другом Скоттом, игравшими на Казу в Back Bay Chamber Pot Terriers, и снабжавшими на остров в Мы бродили по The Village, посмотрели несколько блюзовых выступлений в кафе Ва. Но львиную доль времени потратили, накуриваясь в номере отеля и набивая рты вкуснейшей местной выпечкой из пекарни Devil Докс. И вот спустя какие-то пять лет я снова в Нью-Йорке, выступая перед двадцатитысячной толпой на самой большой площадке города. Несмотря на размер и репутацию Мэдисон-сквер-гарден, Изначально он не предназначался для проведения рок-концертов. Аудиосистема была создана для объявления спортивных событий. Конечно, у нас была и своя акустическая система, но ее мощности не хватало на помещение такого масштаба. Звук отдавался от задних стен, и Джиму приходилось петь без мониторов. Если вы не знакомы с музыкальным оборудованием, найдите знакомого певца и спросите его, каково было бы выступать на площадке вроде Мэдисон гарден без мониторов? Получив ответ, вы, вероятно, совсем по-другому оцените навыки Джима Моррисона. Зрители простили нам все технические нюансы. Я бы даже сказал, что они наслаждались сетом, несмотря на сладкий звук нашего грандиозного оркестра, выходящий через те же громкоговорители, которые звучали в конце периода на хоккейных матчах. Многие критики и фанаты невысоко оценили The Soft Parade из-за причудливого инструментального сопровождения, но струнные и духовые инструменты в исполнении оркестра звучали лишь на половине песен. Интересно, смогли бы мы отвлечь их внимание от этого, изменив последовательность треков на альбоме? К 50-летнему юбилею альбома мы выпустили версию некоторых песен с другими аранжировками. Сократили оркестровую часть, но проблема заключается в том, что они написаны для оркестра и без него звучали как-то пусто. Я добавил гитарных партий, чтобы заполнить эту пустоту. Мне всегда было интересно, насколько иначе звучал бы альбом, будь он написан для четырех инструментов. Однако не жалею, что мы рискнули и попробовали что-то новое. Это эксперимент, а эксперименты преподают очень ценные уроки. В этом случае смысл урока ясен. Никогда не пытайтесь копировать The Beatles.